Мир алхамдулиллах ва саллаллаху алейхи ва саллам И дошли до дна этой страницы. Шрут аль тема шрут аль Некоторые говорят, это некоторые другие сказали, что ашрат более по отношению к. شرط شرط نعم بس نيكت اسكو ايش صحيح شروط شرط ما ما هو То есть Майяльзаминадами Шартадмашрут, Валяльзма Шарт, отсутствие из-за Если он отсутствует, отсутствует то, для чего он является шартом. То есть как это общий здесь, шарт. Шарт, например, аль-вуду шарт ли сахасаля. Если отсутствует уду ассаля горы и так далее. То есть, как, например, имсак, мусак айл мухаттарат муушавт айл мухаттарат потом уже другая мусаля то есть что является муфтар а что нет мусаля халяфи баин ахли алиб как например ал-кай является это муфтар шурут аль-абада то есть и условия поклонения то есть шейх говорит культу это джалливает тадху мин эзихэ нкул ан Аллах ля это тема связана с предыдущей непосредственно с тексты которые шейх привёл от Шейх и дава то что и говорит он привёл нкул Кашар джам ашурут Ана Аллаха ля юбаду илля бимашару То, что всему, Аллаху не нужно поклоняться, Нельзя поклоняться, кроме как, таким образом, Как он это узаконил. Ля юбаду бил ахва Ваззунун Вал аадад Вал абин мансух То, что ему не поклоняться бил ахва Вал абиззунун, то есть предположение Вал адад Вал мансух Вал абин хабигат лабадад То, что сущность и действительность поклонения leta ka illa fi hal tawajjuh al-abd lillah al-wahid al-qahhar wahdahu la sharika lahu wa wa yakun al-abd musliman hala tawajjuhi ilayhi tohto tohto slushno desvitl sto klanenie tohto tos ona ne v одному щетинству, которого нету товарища, и чтобы раб был, то есть э, муслим только муслим кто здесь, астратскую суту не проходил раньше вот самый э, простой например, что Фимас Алекса Озри Бельджагель а это, то есть Аттафрик был Даже Аттафрик, был Мушрик. То есть, э, может ли быть человек муслим и мушрик февоктен вахат Одновременно. То есть, он муслим и мушрик в одно и то же время, одновременно. Отталкиваюсь То есть, ну, у некоторых может. <coughs> <А>, Отталкиваясь <coughs> от этого, то есть... Алесу <coughs> Слава То есть, э, муслим. манголь муслим. Монголь, алисалям. والبراءه من الشرك واهله فده فده ما هو الاسلام الاسلام هو استسلام لله بالتوحيد بالتوحيد نعم له بالتو والبراءه من الشرك واهله انا كل شيء سمحته لله في في تو то есть ну как мы говорили то что сам теми это что не каждый тот, кто у него есть ильм, он понимает то, о чём там идет речь, да? и, и как сказал имам Джуэни аль-фиху Ахас <coughs> иман аль альм ал Ахас иман Иль-Альм», как камакалу фи д то есть не, не каждый тот, у кого есть ильм, о чём-то, он факир, он, он, он понимает то, о чём там идет речь Поэтому Шейх Мухаммад, аб-Лахафф говорит, «Ал-Муслим манаттасов ибр-Исслам» Ислам. говорит ему «муслим», «Ал-Ази Атай бил-Ислам» «Ал-Ал-Ислам, хуа из Ислам, a lezhi, la miastasmi lalahe bittahid. To je, šeča šeha Isláma mám ta ablahab atabil kujutu lafsof, da? To je, katero, ala islami, ala islami lalahe bittahid. A slun, la miastasmi lalahe bittahid, hali yattasfu kodikovnih musliman? Lala, la, attasfu. Al muslima to И теперь, то есть, вопрос в том, то что, может ли быть человек муслим и мучрик февоктин вахи? Вот это как можем... Я много раз говорил то, что... Кожен батлмен аслихи. То есть не говорят, что а ахадис который указывает на это. Этот кожен батлмен аслихи, если фаша им на-абада, он бил ислам аслим. Теперь другой вопрос. Но он же причисляет себя к исламу? Ну, это, то есть если он там родился в такой семье. Ну, это уже раздел, если головы родился в конюшне жемета, потому что он ложь. 되게, вот э, э, э, э, это все оттуда, то, что, например, да, я захочусь будет все футболистом причислять, например, там, в команде «Волгарь», например, у меня же глупо все будет, а я буду, то есть, брониджелебию на себя рвать, там, и, и говорить то, что я футболист из команды «Волгарь». <hazards Não sep -coughs> это же будет глупость с моей стороны выглядеть. Потому что любой тот, у кого есть каплю разума, он знает то, чтобы чтобы я был действительно футболист команды болгар, я, я, я должен быть то есть, описан определенными описаниями, чтобы мне поверили для этого. Вот то же самое, то есть и ислам субы муслим. Алигата Мангу Мушин. Я там Абадатан говорил. Все, действительно очень просто. В чем потому, что это Это просто. В чем потому, что талхид это, это то, что касается всех людей, зеленый, красный, синий, большого, маленького роста, с какого-то и поэтому это то, что должно быть очень простым. Это то, что должен понимать абсолютно любой человек, то есть какого уровня интеллекта не был, если он здоровым разумом, а тот, то есть у которого, то есть это فسوف تنتهي يتراجهص يكون الاب مسلما توجه هل توجه الى تعالى يدعي عباده الله فهو لم لم يعرف الله ولم يعبده الا من لا شركه تناقصون بالالهيته بها دمون لحق ربوبيته شان المشرك ام ابا нам почему это как нарушение Ну и так же, можно сказать. Еще потому что, какой бы мужик не был, как, я понимаю, я если мы сейчас кого-то, то есть э, будем относить к чему-то только лишь из-за того, что он о себе это заявляет. Понимаете, христиане сейчас тоже заявляют о себе точно нельзя, сказать, мы же это не говорим, они же заявляют, даже умирают за это. У его мусульмане, э, относятся ли они к Лиге Айс или нет? Все в один голос скажут, ну, что да, они исказили, все, они уже там к попали, все это дедут. Почему они все относятся к ислам? Или яхуд, относятся ли они к мусору? Нет, не относятся. Или э, те аль-арабы, которые жили во время опасные они тоже себя относили к лиге Ибрагим все? они считали себя Ибрагим. лиге и вместе с этим никто это не принимает то они понимают почему-то сейчас какая разница то есть Мальфар Бейназар и Ковазак то есть эти тоже себя относят к исламу то есть только из-за того что они относят себя к исламу, но тогда и относить всех к религии Аисы и к религии мусы и так далее всех остальных тоже То есть и также озер бил-джахиль. То есть если взять эту мысль озер бил то есть у нас в чем элла, то есть почему человек оправдывается? Алло, озер бил-джахиль аль-басбаби, озер би-сабаб аль-джахль. То есть, у нас элла вот это джахль. Если يوجد العله, то есть элла из услой ан такун То есть, если يوجد يوجد الحكم, ما هو الحكم? فهو Хаху джагаль. Хахил-джагаль. И за уджидаль. Если мы сейчас найдем христианин джагиля. Что, мы тоже оправдаем дальше? Или буддистский какой-нибудь? Что они, буддистские джагиль, палама все? Джагиля ли все? Или нет? То есть А почему за на них не одна и та же. То есть, в какой вот этот, подошли к кто от себя к, к, к исламу, они оправдываются белья, те, которые себя не относят к исламу, они не <связывает> оправдываются белья. Или одна и та же, что там, что здесь. Ладно, то есть, если отношение к чему-то, знаешь, а, а Насар тогда тоже относится к Айсу, почему их не оправдывается? Они же относятся, они же утверждают, говорят, что они религия Айса и так далее, то есть вот этих ильзамат очень, очень много если то есть, уже было и упомянуто, о них очень много любой мушрик, который претендует поклонение Аллаху фаху лям и я он не знает Аллаха и не поклоняется он не знает почему-то уширк ширк это накус когда человек например, говорить, о поклоняюсь Аллаху, то есть Аллах это Божество и так далее, а сам идет, например, в угол трупа, просит, или даже просит того, чтобы он попросил Аллаха, это же унижение, то есть, а для чего? Они же как сейчас современные мужики делают Акаяс Аллаха на президента, Там, я не знаю, на Буша, на Путина и так далее, то есть, каким образом? Ты же не можешь к президенту там, сразу напрямую твердом, к секретарю записаться, там, на очередь. Это, это издевательство, ну да ладно, что, ты, это, то есть, это, же унижение, то есть, ты, ты хочешь сказать то, что свершила, не в состоянии непосредственно тебя выслушать и дать тебе то, что ты хочешь. Это же унижение, это накус то что это унижение по отношению к ты, ты хочешь Эбелисань Халик сказать, что Всевышний не в состоянии от тебя непосредственно выслушать, там, принять или дать тебе. То есть обязательно нужен какой-то посредник, который придет то есть и попросит за тебя. Во-первых, во-вторых, этот последний может быть из тех, кем Всевышний будет вообще доволен, если уж на то дело пошло. А вот эти вот дедушки, которые, то есть, этот открою от которые не на делают, бриды там ходят, то есть, по грязи обширки будут, если что доволен таким человеком. Опять возвращаемся, то есть, на эту основу, он мушает тут же сайт фондюта или что там еще Поэтому это все, то есть, грязи очень много, вообще много lehna širka tanaqusn bil ilahíja v ľadamun lihaqki lihaqki rabobieci šeál múšrika am abam Kale ibnu kaim, tis hočište to múšrika ili ne? Kale ibnu kaim, v širku malzumun li tanaqus rabbi subhanahu wa ta'la v tanakusu lahov нет да, по, по демонстрируем каких-то недостатков то что, тот, э, о ком диктешь у него какие-то есть недостатки то есть какая-то несостоятельность как фаширку вашу фашилку манзумнули танакуса роби субхану танакусу лагу дару ратун или дару ратун дару наверное лучше будет سال <تصفيق> المشرك ام ابا قالت لي من كل وهذا حمده فائض وهذا المفهوم به عفوا بينه؟ لا ولهذا اقتضى حمده فان هو كمال ربوبيته الله يغفره وان يخلد صاحبه في العذاب الالم ويجعله اشقى البريه نيته نيته لهذا فقط здесь может быть опечатка, потому что часто здесь аппетит Муктада Муктадай Хамди и это вот это это быть Маздор по крайней мере я так думаю если здесь как файл это? файл? как файл? kak. Verle hada iktada hamduhu. Namuk, nam kamaru nam otjatot da fajnavim. Is kadir. Kulu cholipsi. Cholipsi. Nu otsemo kak u Hamduhu da. Nam kamaru ولهذا يقتضي الحمد له سبحانه وكماله то Муктада Хамдини. Надо будет думать, Посмотри Суть-то понятно, что он хочет сказать. Фактом то, что положение, чтобы правильно было. И к тебе тоже. Знаешь, Мухтада Хамдини, Сабханху Вакамалу вакамали руббия тихихи причем потому что камаль должен быть при любом мактуф на хамбе вакамали руббия тихихи то есть то что вытекает из э, восхваления священного и могучий Аллах и, полноц и, полноц и полноценности э, егошнего руббия то что он не будет его прощать и сделает вечно его в, в огне то есть мушрика да, и сделает его мин ашка альбария то есть ашка как это это исму тавдин мин шаки. то есть самый как دا إسلام كنشاة البرية تصداني كتيري خودت على وجه الأرض ماشي فإذا أنا مشروز جملة فالشرك ملزوم لتنقص ربي سبحانه وتنقصه له ضرورة تام شاء المشرك أم أباء ولهذا مكتد حمده سبحانه وكما لرببيته ألا يغفره شبه النبسي ويخلد صاحبه في العذاب الأليم وجعله أشكال, أشكال برية فلا تجعله مشركا قط illa wa huwa fala tajidu mushrika muta illa wa huwa mutanakkis min lahtis na in zaama annahu yu'azzimuhum bi zalik usti это унижение оскорбление под лишим совершенно и поэтому то есть зуль алас фи в куран то как он налог это ширк инна ширка илля вот это видео, которое ислам ты не слушал? Ну, он тоже об вот этом сказал халя ты же думаешь, как ты илля вагома потому что он делает ему зуллим по отношению к цифреции то есть это оскорбление лагер, то что ты делаешь ему каких-то сотоварищей Почему? потому что э, егошнее э, величие то есть э, не должно позволять, чтобы у него вообще Почему? Потому что когда у кого-то есть какой-то помощник, этим самым указывает то, что у него есть какая-то несостояние, он не в состоянии что-то сделать сам. Да, недостаток. Фаин То есть даже он утверждает то, что он юадзе могу Культу говорит, шейх. Фармушлику аса азам набира бегива. А так ма маалей сефиги субханаху Wanafa'anhu mahoa min shamimi zaťahí wa ta'alluhíhí Subhánahu wa ta'ala amma yasufuň Fajmúštík Asa'a zda nabirába, to je, on Ploho dumať o svojom. Ploho dumať o svojom, to je, on Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo Čo اعوذ بن الله من الشيطان الرجيم لا اله الا هو لا شفعا لنا ان الله ما, لأ الله. ما, ما الا ما اعبد الا اليك ربونا الله ذو الفضل ماستر ماستر ودوخ تسدم مفهوم مطلق معنوي شلون ترسم مفهوم مطلق ودوخ الهدف لو من رضوي اللي معنوي كذا это называется как ему То есть то есть или то есть Vanafaa anhu ma huwa min samimi dátih vata'luhihi To je to čo? Kamal Kamal rabubi tihih, vakamalu ilhihi tihih subhanahu vata'luh Amma yasifun, vakal ibn Qaim, Но... No. Uh. <coughs> Нашел... So Aivkan Alihatan Dunal dunallahi To je 86-87. То здесь обращение к мужикам и дали на то, что они мужики сиуну за биробиль аламин. Это, по-моему, это кто из пророков обращается? Nikto nevie, že to je. A je v туридун že to То есть новое общество. Хамазуна кумбии аюджа за кум ва када абатту махаро то есть как вы думаете, он вам возместит как это вам воздаст. да воздаст ва када абатту махаро то есть вы же поклоняетесь вместе с ним другому фамалли занант бихи хатта иджал иджалту маху шаркаа то есть фамалли зант то есть как это просто фамалли зант бихи то есть что вы вообще о нем думали То что думаете об Аллахе так, что хатта здесь легает, да, то, что дошло до того, что вы сделали вместе с ним Широка. Азанантум Аннаху Махтаджум илла Ширака и Валааван, а вы думаете то, что он нуждается к широка то есть товарищи или помощники. Амзанантум аннаху Яхва алейхи шайум минахвали аббади хатта юхтаджа илля шурака что бега кальмулюк, то есть думаете ли вы, то, что от него что-то скрывается, да, то есть из состояний, да, то есть то, что происходит с его рабами, то, что ээ, становится быть нужда к Хаттаяхтаже, фальм Демир Мусатир, возвращаясь на Сушама, Хаттаяхтажи раширока, то есть то, что он стал нуждаться в этих. Туаррифагу бига. То есть туарифагу бега бил аббат, то есть знакомит его с ними с рабами. Кальмулюк, как у этих у царей. Амзантум аннухуляхдиру вахду аластикрали битабьим, акадай хавай джихим. То есть или вы думаете, что лактиру не в состоянии один. То есть, аллестеклярихим, то есть, отдельный бит-адбирихим, управлять ими и тогда когда и хавайзихим, то есть, и когда выполнять их никакие-то, то есть, их -то, то есть на проблемы ли в том, в чем они нуждаются. Амхуа коасим, то есть, э, как бы, чувство, да, такое-то как это по-русски сказать, то есть холодный, черстый, безразличный, то есть, то и нуждается, чтобы у него были какие-то заступники, то есть э, если ты его попросишь, он сам может и не, и не отреагировать, нужно, чтобы кто-нибудь пришёл и за тебя перед ним заступался, упрашивал его, да, общем, потому что шифа это те, которые именно, то есть, да, да, вот, эханатайствуют нам если я ставлю аля то есть я как Добиваться Как? Добиваться Добиваться Нет. я ставлю на то есть делаю так его, чтобы он то ближе стал, то есть как бы более, Атив, да, то есть, да, с, этого да, этого да этого ближе этого, стал и так далее, то есть, кому-то, кому-то, кому-то, что то кому-то, кому-то, есть то то есть это все на то, что все челство, то, есть то есть ему надо, чтобы были то то заступники, то бы его кому-то, Аллаху, то есть и наоборот. Ля то наоборот. Амзалилюм кому-то, кому-то, есть то то как есть бы, да, как то есть унижены, что нуждается в вали, чтобы у него был потому что вали это кто такой, тот, кто не в состоянии сам что-то делать то есть у кого должен быть амзалим фахтаджу Валим, я так ассару беги мина килля как это сказать по-русски, то есть это приобретает какую-то вообще я ну, переводить эту проблему То есть, я, я, то есть человек, который униженный, то есть если его кто, кто ему взял виля, он этим самым пролетает, то есть я, это кафтар, то есть это, да, как-то возвышается, то есть он, то есть маршрут становится, или как-то вот у него вот это появляется, как это по-русски сказать вообще. это то есть останутся один, то есть это рейтинг повышает вот, вот, вот, рейтинг повышает точно, да? да, статус его повышает а ми хтаж ю ля сахибатан якуну луаладу минга то есть или он нуждается ляль луалад Так, как это а сахибатан то есть это спутницу, да чтобы у него был ребенок от нее. То есть э, э, это все э, лавазим тех, которые делают шир крышным Аллаху. То есть это называется mm -hmm. Вот это все вытекает из их действий. Белиссани mm халихи, -hmm. вот это все вытекает из их действий. Таалиллаха, азалиху Алюван Кавира. И поэтому то есть э, это в общем как Ли истикмаль, а фактом то, что Шурут абада это чтобы то есть Всевышнему Аллаху не, не, никто не поклонялся, кроме как таким образом, как он это узаконил кроме как таким образом в обратном случае Всевышний не принимает это поклонение А ширку даллин аляль л билля то есть ширк, что человек попал в ширк это довод на то что он джагли билля потому что не может быть чтобы человек знал Аллаха и был и попал ширк и шел ты тоже слегка то что джахилин билла култу وهكذا لا تجد مشركا قط الا وقد ظن بربه ظن سو وهذا الظن طعن مباشر في اولهيته وربوبيته وما то что ты не кроме как То есть он берет бираби то есть он плохо думает о Священном и могущественном Аллане. То есть тан, это как сказать по-русски. А порачный, то есть тан мубашир, фиулюгетиги, урбуветиги. Почему фиулюгетиги, урбуветиги? Это уже сказал, то есть это здесь уже происходит несостоятельность, урбуветиги как божества. А рубей как то есть человек, то есть тот, кто в состоянии самостоятельно есть, э, э, управлять и тяжело обще переводить долго. На манафьюн Фализалика, Фальзалека таджиду маабудаху лейсу хуа Аллах. Ага. Таджиду маабудаху лейсу хуа Аллаха. Почему? Мансуп. Нам хабр лес. Фализарик, ты же думал, то есть ты и поэтому ты мабудуху Мабудухи мушрик. Лесу Аллах, то есть это не Аллах. Фаин, и дааазалик. Даже если мушик претендует на обратно. Иннама Мабудуху Машайтан, то есть Ма, вот это кто? что это иска как мы вот это зачит с слова шейх и сам je Алихи лянатуллах. По من хуна наъраму ан ая мушрикин лям яриф Аллах. мы заем то любой мушрик какой был, не было, он не знает, что даже если утверждает И это слов, когда он хадис, Когда послал Амаза Муджабл эфилием, то сказал, то есть, он мне файза арафуллаха, то есть это указывает то, они и они поклоняются, и они же поклоняются Аллаху. И они признавали, то есть у них были определенные тогда... И, и э, нас посланик Арафулаху указывает о том, то, что лямя ар, арифумин кабль, даже если у них есть лямя, это указывает на, на то, что мусульманин был ляя фахуджайир даже если у них есть определенные знания. И можно видеть то, что среди мушриков есть люди, которые там Коран знают, Тавсиры, э, то есть там Малифиик и так далее, то есть буквально есть могилы. كان هو استوى لو زنى بي فضل الله ومن هنا نعلم أن أي مشرك لم يضطال takim obuz wa annama mabuduhu shaytan alayhi alana tu wa min huna na'lamu anna ayy mushrik lam ya'rifa allaha wa in za'anna ghayra hadha wa hadha ma'na يبطل قول من يزعم أن من أكرر لله بالعبودية في الإجمال دون التفصيل أي أنه قد يدعو غير الله أو يزبح أو ينظر لغير الله مع إكراره أنه لا يعبد إلا الله فهو مسلم في الدنيا وناجد عند الله يوم الكيامة فإن هذا باطل كل بطلان فإنه فإن هذا Bátlú kulli l-bútlán Láána Alláha la yúabadu Ila bi-towadjuhu l-ahu wahdahu la sharíka l-ahu Vá yakunil mutowadjuhu Musliman kharasán l-lahi L-lahi l-lahi Fashirku L-abadati l abdi Fala yusafu bi-annehu abdullah. Шишей говорит, аннулирует мнение того, кто говорит, э, то есть э, то, что тот, кто в общем филижмаль акар то есть утвердил Всевышний Аллаху аль абуди то, что нужно поклоняться лишь э, только мы филижмаль э, аль И вместе с тем, то, что он э, делает дуане Аллаху или запхни Аллаху или назар Аллах вместо того, что он утверждает, то, что нужно поклоняться только Аллаху, то, что он муслим и спасет день. Почему? Потому что та же самая Илля присутствует в ахл -китар. Они тоже ик-корруны э, были обудили в джумлях. Ваддалил сахих са рейху бифадли Аллахи, вааунихи, вакарамихи, аля ма ма дакуллихи, аль хадису, аль лазифи сахихи, Kezalík ježim āláhu al-Nas-yamu al-Kyamah Fayaqulu, man kene ya'budu šá'an Fala at-tabi'hu Man kene ya'budu šámsa šámsa Va at-tabi'hu, man kene ya'budu l-kamara l-kamara Va at-tabi'hu, man kene ya'budu at at Na to je, hadís na na То, что Всевышний Аллах соберет людей и скажет, тот, кто поклонялся чему-то, пускай следует за это. Шаэль Накера Накира Фисияки, Шар. И последуют те, которые поклонялись Солнцу э, за Солнцем. Да. Поэтому Джулфаттабе, Манкел, Я буду Шамса. Шамс первый, Мафаун Били, Я буду. Шамс сани ketlam a mafhum bihi li yat fayet tab. Ponyatno? Pochemu shamsa shamsa? Fattaba man kana ya'bud al-kamara, al-kamara, wa tattaba man kana ya'bud at-tawaghut, at-tawaghut. za Hadis u vy menele málúme, aňna man kána ďaňabudu al-tavagýd, val-kamrá, val-šemse, a zunna, nohu ďaňabudu all-lah. Lakin, hôž v chakíkaťa ľamra ďaňabudu al-tavagýd. Lézáleka, ľaná tawadžuhy za chto pakom nas i ne budu sledovat za gospnim sekmer walam yaqaf fi abd al mahshar illa man kana ya abdullah wahdahu la sharika lahu mukhrasan lahu al din ba'd ik al kitab wal munafiqin v al это из мусульейт комик хати, который поклоняется лишь одному свёшему Аллаху. Фаул му бихаз аль-хадис, ан такуну илля битаваджухи лиллахи фи хали ва Понятно, за того то, что поклонение свёшему и могущему Аллаху не может быть кроме как то, что человек всем поклонением на все виды поклонения, то направляется этим napravláte toto vzpátnášim ksejšným valláhu fi hál išlámenu, akhlasen al-mutáváđiha. Wa záleka... Wa záleka záleka min Ну, то есть отталкиваясь от высшего то есть отталкиваясь от, от результата высшего памятника текста, то, что не остается для мужика, какой бы мужик это не, не был, какой-то, есть на мина бадатилля, то есть, есть какой-то кусок. Почему? Потому что те мужики, которые во время опасения к Аллаху, они вместе с тем, что поклонялись Ашамсу Аль-Камар, поклонялись Аллаху тоже. Да, как он сказал, совершенно, ай или и лей-лю, нагар Лата Шудулишан Салафа Джудулилля, Инконтумияхабуду, то есть поклонялись Аллаху. Вместе с этим и поклонялись Ашам, Шарукамру, и вот это то поклонение их Аллаху, это им какой нибудь пользу принесет на судный день. Не принесет почему? на это дали? Вот хадис Vajzá kána záleka ká záleka ká záleka lel múšriku ajyan kána záleka lel múšriku nasýbun min aibadatel aláhi to je nasýbun cházzan to je, kaká to vôbšie da, kaká to dolá va ulyma bi am ibadati ishal mushrik am aba wa hada fi haqiqati al-amr bis halat al-amr ta'birani payetno mu ma maani hm? haqiqati С этим же слышно слово фи ха ки ка здесь мы часто используем фи ха ки амр Да, то есть в действительности То есть на самом деле как это да. Потому что фи ха ки то есть в действительности То есть мушей какого-нибудь неблагого джаглян бираби Даже если он и утверждает обратно есть какой-нибудь мушрик, который утверждает то, что знает Аллаха по знаму, изучал там и тогда сам Шерк би. Он же в хайтус фи хайтул потому что сын бульвар, а он би он би Шерк не делал. Колла аль на хадис, Тось э мушрикi al-kitab wa qālūna eh as-salam Allāhu la ilāha illā sam yakulūnahā toсь yakulūnahā toсь yakulūnahā lā ilāha illā Allāh wa kānū yakulūnahā lākinnahum jahalū ma'nāhā toсь ani toсь eh eh hī ne dallat عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه يوسيقى أستولين يبقونين يبقونيه فكان قولهم لا إله إلا الله لا ينفعهم لجهلهم بمعنى هذه الكلمة كحالي أكثر المتاخرين من هذه الأمة فإنهم كانوا يقولونها ما, ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأوات والغائبين والتواغيط والمشاهد بما. И на فيها фаسدونا ما نفته من نشر كب اعتقادهم وكولهم ما اثبت то есть э я что те мусульмане которые было время то есть аль-Китаб они тоже говорили Аллах и поэтому как мы зачитываем что аль-Китаб например то есть Или те, которые в ли куфр говорят Ля иллаха иллах в от них не принимается просто слова «Ла-иллаха-иллах». Нет, они должны добавить то, что не отказываются, отрицают то, в чему у них был куфр. Помните, да, это Здесь же вот эта книги. Как Насара, они должны... Когда принимают избат, не удовлетворяются их им, то что они должны утверить то, что Айса Абдуху у и Аляхут, то есть, должны сказать то, что Азейр Абдуллахи у они же Да. И поэтому... понималось, что они же не говорили. Они не говорили, да. Аль-Китапы, подобные им говорили. Да, да, да. И это применяется на тех, а, а поэтому от, от мужиков не требовалось избаться, то есть существования Аллаха. Или ашахада на то, что Аллах достоин поклонения. Они и так это знали. Они прекрасно знают, что все шага достоин поклонения. Прекрасно знали то, что Он есть. Прекрасно знали то, что Он божество. И от них не требовалось избаться, то, что никто не оживляет и не, не уныщает, кроме Свершнего. От них требовалось, чтобы никто не достоин поклонения, не поклонения Аллаха. От каждого человека и народа требуется то, в чем у него халяль, то, в чем у него э, проблемы, у каждого откажут. То есть, тот, э, тот вид в куфры, который он попадает, он должен объявить, то, что он отказывается от этого. Все, у всех так. И поэтому то есть, мы засчитывали то, что те а, аль тоже говорили ля-ля галя ля, ля, ля, ля. но факт в том, то, что... Э, от них не требовалось. От них uh, просто они должны делать избат дополнительно uh, то, что эс Абдуллах расулуту и то, что как яхуд ابن Ками фи в то, что я когда приходил к Аксан Кла, э биту и говорили: "Нахну на'ляму аннака расулуллах" И он их спрашивал, а почему вы тогда за мной исследователи говорили, нахалфу не гуд. То есть они признавали, они знали то, что никто не достоин, по крайней мере, и то, что Мухаммад Твошний посланник, но отсутствовал шарфу агуль И их вот это знание и признание об этом не завело их в ислам. И поэтому человек, когда говорит то, что никто не достоин по крайней мере то, что Мухаммад, то, раб и посланник, это еще не заводит его в ислам, пока он не утвердит это, и не будет у него та. каяту а муслимун, Они тоже знают, что нельзя покаяться пока не ко крайней и Могущего Аллаха, и знают то, что Мухаммад, то, что раб и посланник, и признают это, ими с ним они куфар факен كلهم لا اله и мушки сейчас которые они тоже все говорят ля ля галялла поэтому мы видим то что просто то есть произношение слов ля ля само по себе то есть этот может и не указывать на то что человек то что человек мыслит Mm. И, и, и говорит как о состоянии, то есть э, мутахирин, э, большинство поздних, да, то есть из этих умов, которые тоже говорят это, то есть, это слово, и вместе с тем э, то есть делают широк, да, как поклоняются мертвым или вайбин, то есть те, которые, ну, здесь речь, речь про суфистов, вот того, говорит, машахит эти, над, над могилами, да, вот эти. Вайтун ибега Набима юнаа фи яга То есть, эга возвращается на калима Фаспитуна маннафатфу Миннаширк И утверждает то, что она То есть, аль калима ахиза Танфиширк, ва гумны испитун ширк Би атякадихим, акаулихим, афиаалихим То есть, будьте своими убеждениями, или своими словами, или своими делами Иван фуна Мастбататфу миналь-ихляса казарак То есть, ей отрицают Мастбататфу миналь-ихляс э класс одному конференции на мусульман не могу ещё мало а фих дерун ала ан тавхид аль ислам то есть в нём также на то что э таххид аль-ибадату чтобы кленсат на мусульман Аллаху авваль ваджиб первый из всех ваджибат это основа этой религии у ислам Вамма кол мутакалимин у Аман Табиам анна ауль важиб, анна аула важиб, маарифатуллахи бин назир лисидляль, фазарик амун фитри, фатал Аллаху алейхи абадуху, то что это амрун фитри. Это все то есть на кальминкурату айун. То есть аль-мутакалимун, они говорят, что все, что Аллаха, то есть ауль ваджиб, это Минназари валь исидляр, то есть это Магназар Альмута Калюин. И это, то есть, э, то, я вообще хочу сказать то, что это не со стороны, фатали коммун фитр, то есть каждый человек у любого фитра, он, он, он, он, он понимает то, что есть Божество, он понимает то, что не нужно человеку, даже который отрицает, говорит, я не верю то, что есть какое-то Божество, он врет. Он знает, что есть, и он не может от себя это отравнуть даже если он, он, он будет стараться как утверждать говорить это он знает у него эфир фитры он, он сомневается сам в своей срок, потому что никто не сможет у человека у любого фитры заложено, это его просто тянет к этому его тянет к божеству то есть у человека у, у, у любого это фитры то есть э, э, который является аллаха на людей то что любой человек ничего не сможет совыпадеть как его тянет, то есть э, его по-любому вот это тянет его, то что то есть э, вот к этому то, что есть какое-то божество, есть что-то то, что, то есть, ну, каждый чувствует это и невозможно это описать, человек по-любому чему-то будет поклоняться, все равно будет чему-то поклоняться. Вальзалика Кена Мафта Мафтатаху. Да, отервус или ума махум. Умахум мафумби. Или мафта. Илята хадиль и бада. И поэтому открытие как? То есть первое, с чего начинался призыв всех посланников их народов, это Иллята Хадиль и Бада, чтобы они поклонялись только лишь всевышнему и могучему Аллаху. Анядуллага, малякум да, то есть все они говорили поклоняйтесь Аллаху. Аллаху нет у вас другого божества. Причём всех людей, которые появились сейчас, которые нашли путь лучше, чем путь всех пророков. Да, то есть и говорят то, что сейчас таухиду не надо, призывать сейчас будут проблемы, машаки и так далее. Сейчас нужно кто нужно сейчас надо по-другому, то есть, то есть и, и, и в тот момент они произносят в ахар гади и Гади Мухаммад, то есть это для чего ты говоришь, да, то есть как мы в то есть наш путь, который был путь лучше, чем, чем других, про, про, лучше, чем пророков. Этим, то есть в халим они делают Танакус в отношении Манглача всех пророков, причем потому что все пророки приходили с Тавхидом, первое с начинали и то, на чём были, и умирали на этом даже посланник Аллаху, умирая призывал к тавхиду и предоставлял отширка даже ля нутуллах али ляхудзи ля насар и тахаза кубуран биягимасаджи умирал с этими словами и отширка и эти алихуд он, он, он насара, то есть они заслужили проклятие Всевышнего Аллаха только лишь что из-за того, что стали строить мечети На могилах они поклонялись Аллаху, просто сыграли и тыхазу куборанбяги массажируют. За вот это действие они заслужили чеп и проклятие. Ширару, да. И поставил лагих, назвал то, что это Шерор Харк, то есть самый худший из сознаний. И все еще говорит, о короткой царь Омарасана Менкобляка Мирасурин. То есть, это первое, то есть это то, с чем первое, основная задача была всех посланников и их последователей. Это то, что они все приходили с таухидом, то есть и призывали к этому и умирали на этом. То есть, то есть тех людей, которые появились сейчас, которые выдумали для себя путь лучше, чем путь. они начинают что? можно увидеть их в видео, Они рассказывают об Аллахе, его ж имена, его ж атрибуты, какой он милостливый, какой он, то есть, всё может, то есть и это, и это, то есть, и, и, и, и как правило, он рассказывает, это кому, которые, по попадают во многие виды ширка, как, например, сейчас очень сильно рассказано, ширк, это, то есть тот ширк, в который попали Аль в Аль-Китаб, говорит, тахазахбараху арабабам, арабабам миндунилляху аль-масихам намам, в чём суть? То есть они следуют за, за ним так лидом, ну, что он, он говорит, все, то есть мы за ними, мы за них умрем там и, и так далее, и так далее. То есть это широко та. Это тот, что это за Арабаном, И поэтому вот этот момент, который является ошибочным, по причине того, что люди не знают элементарного. Это даже то, с чем вошли. И, и если ты любого из них используешь, э, то есть с чем пришли пророки? Ну, ну же, думаешь, а почему ты тогда не призываешь к этим Почему ты тогда к этому не призываешь? Он скажешь, ну сейчас вот не. То есть, то есть, ладно, если сейчас не то время, или проблем будет. Этим самым э, ты говоришь, что о про тебя можешь сказать, то, же, то есть ты хочешь сказать, то что хокум, это же хокум. Аллахумма марсалана мин кубрук мирсаул илля нухиййа анна ла иляха илля анту фа абдуху тухкума тухкум каку хукм иза حكم فالله что шлак то есть когда же мы говорим какой-то правитель и яхкум без размера почему даже если легко а просто говорит ну сейчас вот это не подходит под наш сейчас у нас вот так надо там по-другому чуть там закон другой так так так Все говорят, вот он кафер и так далее, даже. Знаешь, а ты разве не то же самое говоришь? Ты же тоже говоришь, что этот хауком, а это то, что первое все должен назвать президент Каллаху, он не подходит сейчас в свое время там. Ты, ты попадаешь по то же самое, а пошли бы и попадают там те президенты, о которых ты вызываешь такфир. Они это даже не понимают. Это, это, это джагалят, он джагалят. Арджан Абатр Бат вообще. То есть это вот это, это вот то есть, этим самым куфу даже не, не понимают это вообще. То есть он, он говорит, то, что вот это вот, вот это положение сейчас не подходит под наше время. То есть сейчас нужно вот так вот. То есть хочется сказать, то, то с чем пришли все порок в исключения, не, не подходит там в Афганистане вешок где -нибудь. Это батль вообще, то, что ты говоришь. Это, это, то есть, Это куфр общественный, это хукм это пюро хукм, то есть это мин ахками ля, ты говоришь, что он сейчас не подходит под твое время. قال الأماد بن كثير رحمة الله عليه رحمة الله هذا يحتمل الشيء لا لأن في وجوده الشاك في وجوده الشاك فإن الفترة شاهدتهم لأنهم أكد أهل السنة وفاسب المهل الدلال فإن الفترة والأكل يبرايس أخج Худжа, то есть э, а то, что касается Аль-Мисак, то, то есть там есть небольшой халяв Но, этот, э, то, что является Ассахи, Билашак, то, что Аль-Мисак является Худжа Айдом no. Шейх аль кстати, на том мнении, то, что Аль-Мисак не является Худжев или Ширак Сан-Аллах <звучит> то есть, как он Сканимался к этому мнению Я был уверен, что на последнем Эдауре он даже об этом говорил, что Аль-Худжи, только Аль-Фитр, ну то что Аль-Фитр, аль-Ак, это биттифак вообще Аль-Мисак, там есть халяв, но ибн то есть у него Мусус вообще этот Ляхтам, то что Аль-Мисак, Худжи Фили-Ширак И Ибн-Коим, то есть у него тоже столько текстов Ну Субханаллах Мишкадр Аллаху Миша Афаал Да. мы, иншалан, на следующий урок эту тему, тему, можете книги не приносить, потому что мы посвятим следующий урок, чтобы не было сейчас, чтобы не получилось то, что я от себя, как бы, буду говорить, я вам зачитаю очень много то, что убедитесь в том, и, и это вот эта та проблема многие сейчас это по причине отсутствия вообще понимания асли масали они говорят, почему в Фиширки нет озера, то есть теоретический Ширк и подводит его под общие правила, то есть и некоторые из них, как молдованин, например, как он гордо заявлял, то есть он там прокатит меня по моим же книгам, Это, то есть э, Усунфих разбирает, разбирает, то есть э, один... Момент это то, что ля таклиф или биль ilm, то есть это э э قاعده معروف الجد في الفلسفه تس لا العلم إلا بالتكليف, فهو كذلك تاع العلم لا تكليف إلا بالعلم. لا تكليف لا однако есть другое право, Если человек в состоянии узнать, то есть да, он то есть это другая масале. Но однако фарвата فذلك فلا И вот, то, поэтому, да, вот это, масаль, теперь, почему фиширк ля узра, то есть, ля э, узра гаин, это соус, основное то, что у человека, то есть, чтобы поднять, понять от это то, что есть божество, которому нужно, ему одному лишь поклоняться, у него есть, то есть, э, то есть доля в нем непосредственно и, и вне него, которые должны заставить его, то есть этот, использовать вот это акль, э, и, и, и фитры. А почему некоторые аль, аль, аль то есть не, не завели в этот, это процентов что человек его не помнит, он не в состоянии его вытащить. Э, вот Я ограничиваюсь только на том, что то есть, это есть фитр валь -акль. То есть человеку дан Акль, чтобы увидеть все вокруг и, и понять, вот откуда вот это все, откуда я вообще, есть, вот как у меня органы все шевели, глаз, как, вот как он видит вообще. То есть, как вот это, даже вот эти деревья, небеса, то есть у этого всего же есть создатель, который смог вот это все огромное могущество сотворить. И, и фильтры у любого человека, с, с сердцем внутри в груди, она тянет вот к этому то, что есть какое-то вот это божество, никто не сможет это, даже какого он коммунист не был, у него все равно это есть, даже если он будет упираться и, и отрицать, он врет, у, у любого это фильтр, у которого у любого человека есть, вот это, но он вот это не использовал, не продумышлял, не вытащил, не, не сделал тот, для чего он, вот в этом у нее был то это Тафрит, у него было им конекту или нет? Было, вот, вот, вот, вот, вот, вот, это, но не использовал это, вот это, вот это состояние от Тафрит, поэтому я узрил, мы полностью согласны, а поэтому часто бывает, это человек, как мы говорим, аджагль, то есть как шейх Васимин, да, в своих книгах, просто говорю, хо ля альма, То есть, и а, вот, вот это все, то есть, там, молдаванин, ну, Глупо, короче, он выглядел тем, что я э, пытался меня прокатить, лучше он промолчал бы, лучше что он просто выставлял бы своего Фатву с ними, и все это умнее было бы. А так он просто глупо выглядел. Он, он, он пытался вытащить меня через эти правила сам, то есть не это, не поняв э, Асфу массали. Ля я полностью, и никто не может быть, не сразу, что ля таклев, человек ля, -э -ч -ч -ч -ч -ч -ч ля -к бима ля Но в тот же момент те же, которые сказали это правило, они же сказали, что у человека была им конечно возможность узнать, но не использовал это. Уже вот именно этих фац, то есть тот, кто будет все его книги по сути читать, он там это, он много найдет и книги на и то есть и, и, или в любых других какие их Это то есть то есть И понятно, с какой стороны этот человек попадает туда. Он попадает, у него возможность узнать была. Он ее не использовал. Он, есть, и вот с этой стороны, вот эта сура выходит э, оттуда. И вот с этой стороны, они, э, то есть э, учёные также разногласия как Маждун или Тифльгар Мумейс или так далее, то есть те, которые умирают на этом, то есть у них будет имтихан, причём потому что у них отсутствует им конец вообще изначально. И поэтому здесь Аль-Маджанин, то есть те Те, у которых отсутствует акль вообще, они в фи то есть их ахкамы, ахкамы такие же, как у отцов. Но пока Каяма у них будет имтихан. Почему? Потому что у них в этой дуне изначально, то есть и эти люди, у которых отсутствует акль, у них отсутствует э э э монах и изначально. Вообще, то есть у них манатуль таклиф, то есть почему? Потому что, то есть, аль муккалья, кто такой муккалья? Аль балиг у То есть это два слова, балиг у аль То есть если отсутствует одно из этих условий, то есть отсутствует. И вот в этих условиях, то есть и, ну, ученые сделали бах, есть, и Эбнюкальм, очень подробно об этом разговаривал с табака то, то, что стоит Но здесь им, то есть в, в этой дуне мы каким-то образом по-любому должны куда-то их причистить, они подвешены, вот так не осталось. То есть каким-то образом с ними нужно вести взаимоотношения. То есть их как их охранить, как с ними что делать, их, их нельзя просто оставить. И сделали, то есть и отталкиваясь от додов. Стоит то, что им хукум ихних отцов. Хукум отцов, то есть он филахра фалимтихан. И поэтому мы лянадзим то, что маджанил, он будет фильджанным или филлях, малаху алем би халихим. И отталкиваясь, то есть это массаль стоит вот таким образом. На самом деле все очень просто, если это понимать. И это будет очень трудно, то есть, если это все не понимать. Понятно, вот этот момент э, это очень коротко, то есть это очень а, а, коротко. Вот это осталит, то есть от этого от, звучит очень, очень коротко. Потом, в чем суть? То есть офасов вот того же шейха усымин, то есть это отдельный разговор, только каким образом. Если быть э, откровенным, то есть этот, э, признаться, это либо глупость, то есть, которая не дает понять фату Шейху либо просто... Есть, люди следуют за своими местностями. У Шейху Усимина у Эфатау, то есть его спрашивают про людей, которые попали в Шурк, у них не было возможности узнать. Даже... И он, он, то есть он, он каким образом отвечал? Ну хороните их, как, как хоронят мусульман. Но оставляйте их тогда на основе, а это ислам. <свист> да, то есть они, он не, не то, что это мусульмане, ну все, то есть <свист> это все нет, он говорит, оставляйте их на. Почему? Шейху, особенно как ученый Иштага, фильм то есть у нас сейчас почему? Это отталкиваясь от другого права, то есть алякин, лязуль-бишак. Вот с этой если у нас есть какой-то предмет в чем-то на основе. Не, не видел. Mm. Uh, в чем-то на основе. И у нас uh, потом этот uh, предмет, который на основе, то есть появилось в нем определенное сомнение, сошел он со основы или нет. Даже Ишеха и вот в этом случае говорит, оставляйте это на основе. И те люди по причине джахри, у них не было возможности, то есть э, отталкиваясь э, от их предположения, убрать на себя вот этот джагль, да? То есть, но попали в ширки, говорит оставлять их на основе. Фаголь-ислам. И все, то есть, или охранить их. Но в, в тот же э, момент никто почему-то удивительно не приводит слова. Когда спросили про такого рода людей. Называть ли их теперь мусульманами, он, говорит, он ответил единственной славой, да, то есть который, почему-то эта группа людей, ну никак не приводит у себя. Тасмитагум бель джаглюн миналь мусамми. Джаглюн то есть тот, кто будет называть этих людей, то которые попали в афишир джаглю мусульманами, это невежество со стороны называющего. То есть рейсы мусульмин Байгу Мушрику. И ответ очень прост для тех, кто понимает. И вот таким образом есть люди, которые играются с, с огнем, скажем так a fi ujudeh in shakun fa inna al-fitr ta shahedatun vi ujudeh in va majhbúlatun ala l -e men, akvarit, a, Sam ibn-kassir na mnení o tom, što, al не за на други урок Да. Фаина الاعتراف به ضروري في الفتره في في что а الاعتراف это علم دربي في في في فتره السليم то здорово нормально какой-нибудь válmána s-sáni áfí iláhí etíhi vatáfárhúdíhi bi vujudli abadatiláhu shakkun t.e. da, этот ál-áyát сейчас Iyáhtamir dvě všich, ibn Kassir, vsi všich áláh, t.e. da, kálat rusuluhum, t.e. сказali im, t.e. ich proroky говорili svojim narodom áfí iláhí shakkun fátri и яхтамиль двух, то есть то есть вообще, то, то, то, то есть сомневаются ли они в существовании Аллаха или сомневаются ли они в том, что одному лишь одному единственному Аллаху нужно поклоняться вместе с тем, что признавать, что Он есть, есть и, и так далее даже и вот говорит то есть то, что касается первое отрицается Бюльфитр, говорит Эдмин потому что фитра указывает на то, что есть божество. Да? То есть уже вот «Ваголь халику лиджамил мавджудат, фаля астахаку лабадати, илля ху вахдагу ля шарикалам». «Фаинна галеба ль умами ханат мукирратан бесс-санья ай». То есть почему? Потому что основная масса народов, они утверждали то, что был в Санне. То есть Санне, аль-Халик, это всё создает и, и делает валякин табуду мааху вайруху и н то есть но ну, вместе с тем поклонялись помимо него другому то есть аль-васайд как это называется mm -hmm. да посредники mm -hmm. то есть, вместе с тем что они думали что это поможет им приблизить их аллаху приближение. <coughs> Ну он врезался, то есть это Ай, это же не аят. Нет, понимаю, не малень подойдет, а смысл нет. Значит, должно подходить, если. Потому что миналлахи. Ну, вроде должно подходить. Там умеем, когда там будет панк. Да-да, я думаю, что подходит мне кажется, подходит по рыбаху мина Аллахи. Но как так аддама, «Аллах Иллах Илла в Нам, ты тавиль. Нам же тываль тавиль нам الصحاح نما الصحاح في قال то что لا اله الا الله لقد قيدت في то что то есть لا اله الا الله то есть у него этого выражения есть алькуй то есть ограничение определение то есть тяжёлые да а это من العلم واليقين والاخلاص والصدق والمحبه والقبول Walankayadul kufru bima yu'badu la ilaha illa llah ne prinosit tshiroku polzu khto-nibud'u ilm. Da dazhe Imam Bukhari, tosk kak on prokhodil natalyatul rasul, mazkur Imam Bukhari. Qabl kulli 'amal То есть, э, э, и, и все это, я, я думаю, в, в первом классе все это проходит аль и так далее. человек не любит Аллаха, ну, не любит он или отказывается принимать от него, или отказывается podčinátsa ili lai akfuru bima yobadu min duni lai a včom e toži postanek lahre eslo man chahida lai lai lalva kafara bima yobadu min duni lai haram malihu vadamu fadajta maad hezil kuyut laman kalaha nafa'atuhu hezil kalama toži si uňo sobrališ صحم الكرة العيون ده فذا اجتمعت هذه القيود لمن قالها نفعت هذه الكلمه <تصفيق> فإلا لم تجتمع هذه لم تنفعه ني بموجه له في <تصفيق> والناس متفاوتون في العلم بها والعمل ومنهم من ينفعه قولها a minhom man laenfa'hu, kama lai akfa innam Kultu, agorí šehmil, hafizu allahu ta'ala a jazahu allahu anil islamu al musliminu khaer al jazah Kultu, fa hál ba'da bayaňi, min ba'da min fa ba'da min разъяснение это уходит разве есть разъяснение или разве это после этого Бурхан развес Бурхан из Фахар после после этого Указания развес какой Указания Амин ан بالله تعالى هو هو اول واجب то есть знание بالله تعالى هو اول واجب على الخلق وأن التوحيد الذي جاء به الرسل لا بد فيه من العلم на то, что у него обязательно должно быть это здоровое знание о том, на что указывают вот эти два свидетельства. То есть, э, разве вот эти два свидетельства, что ля, ля, ля, ля, ля то есть от них требуется просто тупое произношение их, или смысл того, что они за собой несут. Конечно же, смысл того. любой любой, все даже о, о любом эмульщике, если ты это спросишь, он тоже это признает мистесем испрошный говорить это да сын и вот там почему что فهذا المعنى بفضل الله وهو معرفة الله مش بتتحال المعرفة وهذا المعنى بفضل الله هو معرفة الله المعرفة التي تدفعه سحبها الى إفراج الله بتأله وخلعي إبادة كل ما سواه بتحالي إن شاء الله المعرفة Халь при, приходит биаль. как Шейх Аш-Шанк это сказал? А, а нет, он об этом говорил. Об этом объяснял Аббас Хасану Финнаху Луафи, что Халь приходит, это, я не, не забыл причину. Шейх Алей это тоже объяснял, еще когда мы в Исоке были, жили точнее те причины, когда халь приходит ма'рифа там какой-то то есть от этого Я забыл, Аллах, забыл причину ма'рифата <музы> то есть ма'рифата <музы> то вот это ал-ма'рифа, которая подталкивают сахибаха, то на уединение Всевышнего Аллаха, биталлю, человек убрал от себя поклонение всего того, что помимо Аулува джибин биль и джима. То есть это является первой обязанностью каждого человека по единогласному мнению всех пророков. Вахия анафиату дуна гориха фиддарени. И именно вот это, то есть вахия анафиату дуна гориха фиддарени. Фиддарени имеется в Дуниолахар да на дзикруху мутаватирун фи кутуб аль-улама ва указание на это то есть указание на это является мутаватир фи улама в книгах учёных а хуна масалату йаджбу танбих алейхи ва хия анна иштрат аль-илм бил максуд бихи аль-илм бисифатиллахи аллати ну вот аبرأ من اقول من اولهيتي ما سواهم ولو علم ذلك من باب السؤال والتقليد فهذا نافعه باتفاق الامه نعم بالنسبه للجريش би би би تقليد нэм когда масару тош юлесть а вот это укажет ли تقليد наша для то есть когда человек является муахид, но, то есть э, бит поклоняется одному и э, Аллаху, в, в, выполняет все, что ему нужно, но не знает на этой дали. То есть у него аль джазим, то, что нужно поклоняться одному и э, Аллаху, и нельзя делать черк, и поклоняется, и не делает черк, от, от, отказываются от мужиков, от, от, от, но так таклиден, то есть принесет ли ему это пользу. В действительности я удивляюсь, почему هذه نفعتني بالتفاهم خلا. تمام. فمن اشتراط العلم، أنا مقصود به العلم بصفات الله تسأل اشتراط العلم، اا بس اا чтобы человек узнал то есть и чтобы он обожествляемость от всего того, что, что помимо Всевышнего Аллаха ва лау аля мазалека вот так ли если человек узнает, у него будет ильм об этом но через, то есть ссу вот так ли, то есть спросил ему ответили без долили, то есть ничего не риснили да, и говорит это поможет ему биттифак л-умма или му'тазры биджмас сахаб наам Sajmá Þályi, tostá es to ajmá ľály sáhávy nevys. Z91 zami nekuje nieco premencile zazauzTele? Z sOKsam ztorník? Čláv anobáli bezy, nevys? Nie 95% od nieco řelmaj si t thereby ultimatelylassen. Mug jadi mnogvý z Даже Шех Тами на этом был, да, даже Шех Уссам Тами был на этом, и мы засчитывали здесь очень то что так ли трансфа на Буддина родина. Их подводят под Гага у Адры, Санатум Насвя Курин Шейн Факульти. Мы засчитывали здесь, даже в этой книге. Шех Адхазин, когда объяснял эту Масалу во многих своих уроках, в частности, То есть на Сала и внутри шурхат на Шах и Уракат, тоже. То, что это беттифак из сахаба в Ассалав, что я не понимаю. часто, ну не часто, но достаточно не соглашается с шехлусом, как, например, шейх, то есть будет ли он шейх попрощаться или нет. Это даже мнение шехлусам, и здесь шейх говорит субхану на даже это. Илляр Матазла, Ваман Наха Нахваху. Может он Вамандаха Нахваху. Супанала. И тот, кто идет, пошел по их же это. Фихиль масаль. Это минимум многих мулаима нажди, то есть это. И Шехсуль об этом говорил. Не где давно не который сейчас вот спал. 5 Может здесь этих илльал мотазру оманна хам харимутус. То есть, наверное, то, что они хотят упоминать тех, кто также скамились, это что то, что э, а илльал есть, как будем на мотазри то есть не все, на чем они баты вообще. То есть у, у, у них есть Масайли, в которых они заблудились и есть Масайли, как Абн когда сравнивают Му'тазилитов и Ашаведов и Мифтах дар Саада. То есть и этот, э, как, например, или э, Аль-Му'тазилиты и Мурджа. То есть, э, когда Му'тазилиты э, доказывают, э, я объяснял то, что доказывали э, ложность того, на чём были Аль-Мурджа, И говорил то что احسن في بعض اقوالهم واسا في في اخرى то же самое аль-мурджитус академика приложение мутадитов тоже احسن في в фи اخرى и здесь можно как я сейчас думаю на данный момент Он просто не хочет упоминать, чтобы люди, э, указывая на неправильность это мы, мы, и не хочет упоминать, например, имя Ибн -тамия. С той стороны, то что этот, ну, не обращается, то, как, как правило, люди же как говорят, если бы если Ибн сказал всё, то есть они берут это в ак без того, чтобы разбираться, то есть там... как вот, наши что часто уже объяснял и другие ученые, то есть это ученые. Но и его слова не являются мирилу, то есть все, что он сказал Хаку. то есть ты его тогда поставил на место пророка, то есть он нигде ошибся, все, то есть вот, как он сказал, так это, это правильно, и слова ибн сам по себе не являются Далил, Далил это слова Аллах, слова послания Аллаха, потом ты подкрепляешь словами ученых на понимание слов Аллаха, то что то есть вот то есть ученые так то поняли а не таким образом то что ты взрыва это мнение и, и, и будь самом то чего сам теме а потом подбираешь а что то что подходит тоже подкрепляет и уж не это то что а, кто -то, кто -то? Это, э, шейх Хазими объяснял, во и эти э, Сахаба на этом, то, что э, славянские, когда открывали с, э, страны, то есть призывали всех э, к исламу, и люди при, э, э, принимали ислам, то есть, э, например, каким образом выходили главы тех или иных территорий, там, народов, деревень, городов, да, и, и как правило, диалог у славянских был с ними то есть там группы, то есть Амир и, и то есть там несколько человек в шуры собирались, там те 20, ну там 20 человек и, и главарей, то есть тех там старейшин и так далее и те начинали опризывать их ну, к исламу перед тем как нападать, там же вся толпа, вся деревня не уходила, не собрались, потому что там был гуй был вот это да и те то есть, старейшины при, э, принимали И, ислам, то есть, и как правило мы даже их встречали в Хадис, и приходили и мы, мы последовали от религии Мухаммада и мы последовали за тем, за чем последовали вы. То есть а это не поклоняться никому? Да, следуем за вами. Все, мы приняли эту религию. Все, юх камалей им били мы мубашират. Да, да, да. Да, да, и мунафики все. То есть здесь это окумал ислам, потому что юх камалей нет, а здесь Не-не, а эта Масара другая, если человек и умер, на этом, то есть ему объяснили? Мы-то не знаем, на чём он умер, мы же сердце не можем загонять, мы судим, что вот вся эта толпа про Да. а мы же теперь на и у Нет, а вот если он, у него Якин, Ильм, Аль-Махабба и так далее, все эти куюты состоялись, но он так и не услышал. Ни одного аята. То есть он, он действительно я кын, то что незападность клонала. И поклоняется, отказался от от куфры. И у него аль-махабба, то есть и альхрас, аль, аль инкият, и умер на этом. А как она может вообще махать? Мах ну объяснили мы с вами словами. Нет, объяснили. Но на аят и и не понимает. Вот я сейчас придешь, асподвижники сподвижники открывают это. То есть там это, это народы. Они же это, это, раз, нет, но ну, это же случилось. Фарисы и нет, так нет, далее, они же арабские не знали все? Не знали? Нет, если нет, ты им... Нет, а я... но это надо доказать, что был такой человек, который не знал, что он умер, и что он и так не знает. То есть это, это теория, ну, фактически это недоказуемая вещь. Это нет. просто предположение, что возможно, может так будет. Но это, это, это же за Аллан. Но факт в том, то, что если это было, то, то есть, иншаллах это ему поможет. Ну как, ну, блин, да, блин, да, блин, да, что да, блин, да, блин, да, да, блин, да, блин, да, блин, да, да, да, да, да, да, да, да, да, а там как ну, да, про, ах, том, что, это, -то то вот да, да, да, да, да, там. да, да, да, да, да, да, это да, да, то да, да, да, и как может быть Якин? Это вообще это невозможная вещь. Якин на Токлине невозможен. Почему? Почему? Тогда, тогда Якин получается у этих, у христиан и иудеев, то ли Якин тогда получается? Ну, Какой? Нет, у них же Якин на Батле, это имеется в виду Якин на Токлине. А, а теперь как? В чем, в чем вина тогда? Ну, вот вот вот, этим, если он попал в Токол. Посмотри, Нур, сейчас вообще, то есть он это, да, Я только приехал, пришел, то есть принял Ислам, и сам ему, как на говорим, намазка очень нужно делать вот так. Встаешь, то есть кладешь руки на грудь, делаешь такбир, по самой руку, то есть или, или очень мол, вуду, споласкиваешь рот, э, споласкиваешь нос, споласкиваешь лицо, потом руки до локтей, протираешь голову и ноги, то есть вуду делается вот так, понял, понял, и он делает. Его ж вуду достоверно или нет? Почему мы же ему ни аят, ни хадис не провели? Нет, но это же мы же не путаем, допустим, ни мы не смешиваем вещи, которые из ахкама, допустим. И, и те вещи, которые, допустим, есть... То есть у, у нас мусульман, маната, били слам. Алиси mm ислам, -hmm. говорит, ислам слам лягай битахаида и так далее, тогда... Маната, били слам, нехай малай битахаида и мусульмани. Если он умер, то есть у него был... И мы ему объяснили то, что вот мы обсудили садили, человек пришел к нам ислам принимать. Ислам – это короче то, что ты, ты должен, никому не имеешь права поклониться, кроме Всевышнего Аллаха, отрекаешься от тагутов, то есть от ширки и так далее. В общем, объяснили это, а даже следуешь за пацанами кулаги и т.д. Тут, да, все, вообще, то есть это… Стар сплотнулся, упал, умер. Сразу же? Мы можем вначале говорить, что нет, правильно? Да. И даже подвижники, которые были во время пасан пришел, единственный хадис пришел, обедуин Пасан-Клага, говорит, то есть этот, я услышал о тебе и так далее, принимаю твою религию, то, с чем ты пришел. И Пасан-Клага ему стал, то есть ему даже трофеи отдал, то есть не за этим шел и так далее, то есть и умер там значит, через некоторое время. Вообще он, то есть и зодиин хадис, то, что он даже ни одного аята Я Пасань Николая ему не прочитал вообще, и сразу началась битва, он врос в бой, и был убитый Пасань Николая, звездный самурай. А, здесь можно сказать, что Пасань Николая сам по себе дали. то есть услышал слова от Пасань Николая, и тем самым услышал далил. Это Пасань, один яйцер отдал. Не, не далил, это раз, когда человек пришел, допустим, что-то брать. Например, а. ты пришел в магазин, говоришь, дайте мне хлеб покупателям в голову не придет, что ты имеешь в виду, допустим, там, телевизор. Ну, да. Почему? Раз ты пришел за хлебом, значит, ты знаешь, что такое хлеб. И знаешь, что это ну, да, хлеб. И раз он пришел, и говорит, я услышал твою религию, я услышал об". Ислам, а вот принят, он пришел, обусловленную услышал мне. Мне что он пришел, услышал о людоедах, которые едят людей и называют Нет. себя мусульманами. И он пришел к пророку и говорит, я услышал о твоей религии, сам думает про людоедов, и я хочу это принять. ты вообще Нет. не а вот это например, человек никогда мороженое не видел не видел ни на картинке вообще и мы пришли ему мороженое это вообще вот вкусное и, и описали там некоторые сафаты. и он вообще сильно захотел этого мороженое, хочет, стремится его заполучить и тогда, и, и приходит в магазин у вас мороженое есть? он говорит, есть давайте мне там самые, то есть, там, Два да еще. и он еще же до сих пор это мороженое не видел, но по описаниям То есть у него долины нету, но он его хочет, желает, то есть, стремится его к нему и так далее. Потому ну, да, да, что он да, нам поверил. Поверил, поверил. Почему? Тогда, тогда ему могли, допустим, сказать, ты знаешь, вот есть, допустим, там, дерьмо, оно такое вкусное туда-сюда. И он пришел с таким же намерением. Вот это то, что случилось с мужиком, У него яхин, но она, однако, на баттле. Они на весах яхина. Они одинаковые. Да, да, да, я себя понял. А Вот те ученые таким образом подходят, наслех мхлафи тоже на это мнение, потому что Атаклит лямфа. Лямфа об общем то, это отклит, то есть те дети мужиков э на бива Так Да, да, да. Аважи создаёт, он же он же ведёт раба. Если вы... Да, да, да, если человек... Есть, Аллах хот... все равно создаст такую причину, что человек узнает, по-любому узнает, в любом случае узнает. Ну, а вот, есть, например... Аллах, создаст, Аллах даст ему такую причину. То есть это фантазия, что он там не узнал, это мы, получается, про Аллах уже плохо начинаем думать, Аллах до него не довел, Аллах доведет, по-любому доведет. Нет, доведет, просто этого человека не успел он услышать Как вы... Он... Например, точно э, ну, отец Зейт, как же узвали. А Муахать был, который. Был на Ахаиди, умер, то есть э, и вместе с тем. Да, а они у них же это все равно остатки люди религии в не будет. Ну да. Они, то есть, что такое единоборы, допустим, все равно где-то, может быть, до них дошло такое единобор, тем более хитро и аккуратно развитная. То есть тебя дело, когда они барана резать. Дети внуки. И, в Аправданники Адама после смерти Адама у то есть речь Адама была тех, о которых общался с Аллахом, то есть это, да, умер. Потом люди же были, на Тавхейде у них не было ни китаб, ни Вахи, то есть ни пророков, ничего. Но были, знали то, что независимый Аллах. Хаклин, но у них же не верненько их Да, да, тоже. Да, да. Ладно, давай да численный сверхвищем и выходит. Можно сказать, вот так вот еще то есть. Смотри, те, которые были это клидали Абаги, то есть ирвасахим на ширке. То есть ряжкар обетефакт что это им не будет оправданием. Почему? Потому что они, они были мукалидун и были на ширке. Даже то есть этоклидны же и на ширке. Тогда в им те, которые были таклидом, на офхаиде, поможет им? Почему? Потому что это FMK были это. То есть это в То есть те, которые были мукалидун на ширке, им их нет, не будет оправданием. То есть они хакмухом э, То есть, то, то есть фактом, что, что они были на ширке даже так 느�яяны, то есть макаледоны были нет И те которые в происходили, им были на тохиде Точно, это фактом, то то, что они были макхидуным И разницы нет, они были макаледоны или нет Это, это, это смотря от чего Если мы отталкиваемся от понимания От того на, нет, отталкиваются от того на чем был человек Вот, если, если от этого отталкиваться туда А если отталкиваться от, от таблины <связь> нет, там Ну не не да, да, то есть да. Э, и там таклит и здесь. Да. Но факт то, что и это указывает на то, что таклит гоэра Матабар, офишали даже, то, что таклит не принимается во внимание. Да, да, Тот, который был на ширке, хокму то, что он и те, которые были на тахеде, хокму то, что он был муахид. если он был мукалли. Нет, нет, те же филахера Они же из-за того, что были на таквиде, э, в на накажут за их Мишир? Накажут. Произвольны все те, которые были так таквиде, на таквиде совершала Вишалаках воздастся за это. <звеч> Да. Это указывает на, на, на то, что так ли сам по себе варма табор. То есть э, архакриха, на чм человек умер на ширке или на, на то тогда, тогда вот это вопрос интония. Игачева тогда разбирается. Нет, это, это разбирается. А, а почем здесь? Это? А человек уверовал, то есть он, он услышал, то есть до него э, дала. Дошла даже, то есть его призвали к талхиду. И вместе с этим он, он еще то есть и убедился, да, действительно, вот у него фитры на это указывает, и еще, то есть, аль то есть это все тоже, и все это вместе прибавил ему якин, валь-махабба, валь и так далее, и так далее, и так далее, и умер. Не, тогда да. Так и не успел. Не, если, если и, так, и вечером, после на урок идти и не успел. Просто да -да. А, потому что если человек, найдет, если человек человек оставит без как какого-либо воздействия, то есть внешнего. Вообще, да, он, он, он на фитре будет. будет на фитере, да. То есть он, получается, у него инхония заложена в него да, да, да. понимание. Да. Это, да. да. То есть тогда получается, тот, что хлином следовал, у него тоже эта инхония была. Да, почему? и поэтому нету оправдания, потому что он должен был следовать злой фитре, а не. понятно, да. Теперь теперь вопрос. У него инхония была? Да. А, была. Mm. Теперь а как он тогда мухалида оказался? Это было. Ну, в mm. образом. почему, почему допустим же пусть у него было mm. отсинание mm. он не воспользовался? Ну, mm. да, не воспользовался. Да, я воспользовался, У этого тоже конья, он <сос> тоже не воспользовался. Ну <сос> почему? Воспользовался же, он нет, же нет, он воспользовался пользовался, так лидом воспользовался. Ну да, ну альхамдулиллах хоть так. Я понял, что я сейчас о тебе говорю. Просто я смотрю на такой момент еще, что вот, допустим, история Тыдра, и вот это, когда он мальчика убил, когда он говорил ему о То есть вот это ученые что говорят, они это как исключение из правила. Получается, за что, если он говорил ему о был и уже убил, все равно он, правильно? Же? Yeah. То есть наказал не, не за то, что он совершил, а за то, что совершил бы. Yeah. То есть из этого, как бы, как я понимаю, может, я ошибаюсь, что Аллах может все в день не испытывать человека, а наказать его. Почему? Потому что он знает, кем был бы он. Да. То есть... И на этом указывают, помимо этого, это и хадисы, у вот, Абудауда, вот, вот даже здесь. Сейчас. сейчас. Шейх Абдул-Асад привел эти хадисы. Сейчас я зачитаю. Блига, то есть у тебя город был бы да? Вот это все? Нет, нет. Это планетушев, да? то Планетушев, да? Планет. Ага. Планет, да, да, да, да, вот. حديث السلام الرطاول الذي يخرج البخارية عندما رأى عليه الصلاة والسلام إبراهيم وحوله أطفال فسئلة عن أطفال المشركين فقال وأطفال المشركين نعم وحديث عايشة الذي يخرجه مسلم في قصة السبي الذي مات وكان من, من من الأنصار فقالت عايشة توبل لهذا لم يعمل شرا ولم Я древеги, то есть не делал шарн, то есть и не знает об этом. Факула Алисаатуслам, амгора, здалика, я айша. Файнулаха, халака, джанна. Вахалака, ахла. Вахалака, халаха, лахум. Вахум фиаслави авахим. Свахум фиаслави авахим. Они уже заранее, то есть они э, либо в рай падут либо в ад, они еще даже еще и не созданы. وخلق لكم النار وهم вот да вот начинается ani shabi an al-Qam a'an sallam ibn juzid Kale intalaktu anna vahhi ila rasulah aleyh sallatu sallam fa kale kule na Ya Rasul Allah inna ummana mulekata Kale ta ta sulu rachim Watakri ad daifa Wataf wataf alu Ono hrošo je Halakat Hal dhalika nafi uhajshayam To je, каким-то образом pomožet kale la Niet, skazal Kale kule na Váadad uhtam lana Váadad a pochranil živým uhtam lana Filjahili Hál tālaka nafi všan Kval alwaidatu valmavudatu fin nár Ila ām waidatu l-Isláma Faya'fu wallahu anha Válwaidat To je i zakapujšie I ta, která bude zakopanú v ogní I potem No, to je To je э э э тذكر номером то есть один то в фе قلت يا رسول الله ضرر المؤمنين قال هو من ابائهم قلت يا رسول الله وضرري بالمشركين قال هم امين то есть это один из доводов то что мы знаем то что ученые раз Просто мы на том мнение, то, что у этих всех будет имтихан с той стороны, то есть это ученые разогласят в вот этом. Даже то есть, есть из ученых, которые сказали, что не будет никакого имтихана в судный день, ни, ни, ни, ни у кого, ни у детей, Почему? потому что все уши знают, на чем бы они были и нету на это долиля. Да, да, да потому что он халяв, то есть и это мне не было и мало табирину не говорит мне лайма то есть это не будет те который то есть хакму то есть хакму если то есть вот этот хайса лаханому абима кену и вот этот раз ты хорошо упомянул историю аль-хадир то есть он в языке аль и аль-хадир с сукуном и аль-хадир то есть знает один из ахль والخادر والخادر لغتان اا توсю указывает на это то, что всё na заранее знал бы над чем они были а то же как с وامكن نماذيبن حتى نراسل فاز في هذه الدنيا وامكن И также еще одно мнение Аль-Фатра вообще, существуют ли они. То есть, многие из ученых отрицают их вообще, то что аглю нет такого, то есть, то есть это не существовали, то есть нет людей, э, то есть вообще изначально почему-то то есть э, итоги Аглю-Фатра от тарифа тех ученых, которые были на этом мнении. Эти люди, то есть народ, которых создала и оставил. Вообще не посылал, То есть это, это все противоречит э, хекма Священного Аллаха, для чего А в тот момент, как говорит Аллах, говорит Нас и Куран, Инмин они будут И вот это действие отталкивается от, от, от хализма, от, от, от которые пришел в в них халяф. И факт о том, что мы привыкли на том, что Интумии сделал испатую, если у него эти хадисы были достоверны, это инташаран, инташаран, и сейчас все на этом, то есть без того, чтобы это. разбираться, в общем. То есть вот, вот таким образом, и вот этот нам, да, и шейх Абласад сложил, фахидл хадис, туфас, илхадис, алади, маана, По реда мин фих бабу мушрикин. И что дети в огне. Вот что Да, да, да, да, да, что закопанная это по-любому маленькая, да? Да, да, да, да, по-любому девочка не Здесь, Аллаху аляму, если, если Аллах знал бы, что бы они делали, если бы это. Это так же дали <служит> на <служит> то, что все <служит> никому Это знали. Это Мукатадим, шейх Аддурасат. Это только у нас а, есть. А у вот, есть. Ваших табаатов этого нету. 24. стране какая А, а, то, что, вот, и а вот то, что инфеканды уедут вас, вам не ходили? Разногласят ученые, Шархстан на это мнение и все башни. А какой? Амтихан. Амтихан. то есть как бы там не И вот Абадавуд, как вот шейх указывает да? нам, По редак мин фих Абу Дауд анху баба на эти ахадис ва минна хадис салламу алейхи тальджуфи баб фи зарар аль-мушаки мин брут хадис а-дару мушаки они были на ширки то в огни нам это указывает на то что что Нету народа, кроме как приходил к ним пророк, а потом они espera. просто И сгубили не понял, в чем А, они говорят которые были на ширке Нет. Да, да, да. Да да. Да. Да. Это, да, да. То есть не приходил да. ли к вам посланник, они имеют в виду, что да. кому здесь посланник не да. шел в суду денег, да, в да, да. <свят> да. да. Да, да. Вот с ну, вот этого очень свой-то. Хотя забили прямого нету на нет. это, кроме вот этого слабого Ну да, хадис, который мы хляб. Но на на СДИ, по проеку, там, по Я себя понял, как То есть нет. Ну, тоже с 16 сторон определн, что сходить недостоверный. Ты но койду, но да, ты, ты же, же, не, не, не, не, не. <связь> я хочу сказать, нет, я хочу сказать, ты, то есть, о том, что этот достоверно или нет? <связь> ну, я, отец сказал, ну, кажется, что он, -то, -то, то есть, ответил на тех имамов, которые сказали, что этот хадис, «Хадис не достоверный, ну, кулатейн, я <связь> правильно не не я тебе вообще то есть находится этоoverline молотен то есть а картина ему идёт но جمهور молодых мужчин это тоже хдис сабит и 16 то есть я говорю что то есть там вот говоришь что теперь везде где как то 16 сторон там 12 нет я просто хочу сказать то что нужно смотреть да понятно да Вообще, как-то... Это с шести сторон. Фиттахзиби сунул. Шейх 8-мин в шаххе Лаболюмарам тоже сказался, с хадис недостоверным. Тот, у кого хадис недостоверным, у него вообще это массали сахали диден. То есть, очень много иртарадат, таскут вообще. Все, то есть, аль-мар, ла-энджус то есть, яблевый куратин, Ну, все равно, даже только сходить до Саверной, все Правда, чуть проблем Очень много аят, наверное, Да. Очень В общем... Масалят, тахтаж, шикасилим, нальбахс. Миш. Че, че, Да. А там, сколько? И, уже... сейчас быстро тогда дочитаем. ففي المساله فنه وكل ايمان على قوانين محدثه общем грубо говоря то есть الله صلى الله